Глава 53. Память душ. Рассказ Кирина. Уже позже я нашел Джанель во внутренней комнате, в которой было чуть меньше окон, выходящих на озеро. Солнечный свет просачивался сквозь прозрачный потолок и озерную воду, а проплывающие над головой рыбы отбрасывали блуждающие тени на мраморный пол. Комната выглядела как кабинет или класс. Вокруг выстроились заполненные книгами полки — а вдоль одной стены расположилось пятнистое зеркало от пола до потолка. Джанель изучала карту, занимавшую другую стену. Карта выглядела чужой и незнакомой, пока я не понял, что кто-то перевернул ее вверх ногами, так что Каур оказался на южном континенте, а свободные Далтарские государства расположились на севере. Всю левую сторону занимал второй континент с надписью Найтраул. Интересно и даже странно. признаюсь мне гораздо больше нравилось смотреть на саму джанель по ее волосам спускались вплетенные золотые кольца с рубинами так что на шее получалось колье слои прозрачного красного и золотого шелка падали поверх малиновых чешуек которые больше напоминали украшения чем доспехи мне это показалось забавным по моим стандартам она выглядела весьма женственно, по ее весьма маскулинном учитывая одежду выданную мне долгореацм Ванны явно не проводили различия между полами. «Привет», — сказал я, входя в комнату. Джанель оглянулась на меня через плечо. Ее улыбка была столь слабой, что я едва ее заметил. «И тебе привет», — я положил арфу в дверях. «Я подумал, что нам стоит поговорить насчет вчерашней ночи». Выражение лица Джанель стало пустым, она снова повернулась к карте. «Почему? Сожалеешь об этом?» «Нет, ни о чем не жалею». Во всяком случае, о той части, что я помню. Вчерашняя ночь была малость расплывчатой. Надеюсь, я не был слишком... а Я неловко поерзал. Грубым. Грубым? Она оглянулась с явным удивлением. Не помню ничего такого. Хорошо. Я прочистил горло. Очень хорошо. Это мне надо беспокоиться, что я могу оказаться грубой. Джанель по-прежнему на меня не смотрела. То, чем мы занимались, не было... Мое сердце забилось быстрее. Ни один из нас не был в состоянии сказать «нет». Она вздохнула. В этом-то и проблема, не так ли? Предполагается, что есть вещи, о которых стоит поговорить перед сексом. Этикет, которому нужно следовать. Дорна убьет меня, если узнает, что я натворила. По крайней мере, ты не забыл спросить перед началом. У тебя получилось лучше, чем у меня. Подожди. Ты злишься на себя? Она выглядела смущенной. — Разумеется, я воспользовалась тобой. Тебя накачали наркотиками, мы воспользовались друг другом. Я обошел вокруг нее, так что уперся спиной в карту, зато теперь я мог видеть выражение на ее лице. — Но ты сожалеешь об этом? — Да, — тихо ответила она. — Сожалею. — Вот дерьмо! — Я сожалею, что мои воспоминания такие... — Нечеткие, — продолжила она. — Это несправедливо. Я хочу запомнить каждое мгновение. На смену паники пришло облегчение. — о хорошо, отлично, потому что я об этом тоже жалею. Не о сексе, а о нем я совершенно не жалею. В комнате воцарилась тишина. Она приблизилась ко мне и уперлась рукой в стену. Она была так близко, что я чувствовал ее тело сквозь холодный металл ее чешуйчатого платья и шел к моей одежды Я обнял ее за талию и поразился тому, насколько мне хорошо. Но потом она отстранилась и нахмурилась. ты помнишь, что я тебе сказала? Насчет синдром Я помню, как Валатея называла тебя так, но я не...» Я нахмурился. «Подожди, ты уже упоминала это имя?» «Я упоминала его вчера вечером», — сказала она. «Но я не помню той жизни, хотя я помнится говорила, что помню и что вы знакомы». «Нет, до этого», — ответил я, — «когда ты рассказала мне о воспоминаниях, вырванных у тебя с Сулес, ты упоминала и синдром Она прерывисто выдохнула. «Волотея, должно быть, знало меня в той жизни, не только как Элану. Мне начинает казаться, что Волотея знает всех». Я указал ей за спину, на оставленную в дверях арфу. «Кстати, о Волотее. Я...» Я потер затылок. «Я искал тебя, потому что думал, ты захочешь послушать, как я играю. Я не знаю, почему, будь оно все проклято. Я чувствовал себя так неловко, но я покраснел, как идиот». — Джанель коснулась моей щеки. — Очень хочу. Затем, к моему огромному разочарованию, она отступила на шаг, высвобождаясь из моих объятий. Я разговаривала после обеда с Валатей. Она повернулась и подошла к арфе. Я так и не понял, действительно ли она интересуется арфами или ей просто понадобился реквизит, чтобы коснуться темы перерожденной королевы Ване. Я выпрямился. — О-о-о! провела пальцем по изгибу арфы, и я постарался не думать о ее жесте, как о чем-то плотском. Джанель встретилась со мной взглядом, и ее губы изогнулись. «Очевидно, если я когда-нибудь захочу возобновить свои отношения с Валатеей и Теренделлом, они не против». Я поперхнулся. «О, ничего себе! Если ты когда-нибудь захочешь убить Тараэта, не касаясь его даже пальцем...» Тараэт сумел найти что-то смешное в том... что у Джанель когда-то, опять же в прошлой жизни, были отношения с его отцом, Доком, но я не думал, что нынешние отношения тоже покажутся ему смешными. Она рассмеялась. Я поблагодарила ее за столь чрезвычайно щедрое предложение, но вежливо отказалась. Я не собираюсь в ближайшее время заниматься сексом ни с отцом, ни с мачехой Тараэта. А еще она сказала мне...» Джанель взглянула на Арфу. «Я поблагодарила ее за то, что она освободила тебя». она как то странно глянула на меня и сказала что не имеет к этому никакого отношения что я сама вытащила твою душу из тела волка рота ну мне всегда это говорили та она определенно считает что ты несешь за это ответственность я улыбнулся ей я говорил тебе спасибо потому что серьезно спасибо не за что джанель выглядела обеспокоенной. — но ты когда нибудь задумывался о том как это получилось Эллана Кандор не была волшебницей, она даже не была колдуньей. Это правда, что она попросила защиты Утия, чтобы пересечь пустошь, но милость богини — это не то же самое. Она помолчала, глядя куда-то вдаль, потом покачала головой. «Сейчас я достаточно разбираюсь в магии, чтобы понять, что понятия не имею, как мне тогда это удалось. — я не у меня есть теория, — сказала она. — Думаю, Синдрол знала, как это сделать». я думаю элана вспомнила что была синдол точно так же как я помню что была эланой просто я не помню ту жизнь и я отчаянно боюсь что если я не она скрестила руки на груди и заметно вздрогнула я скорчил гримасу и притянул ее к себе. себепростим она начала расслабляться в моих объятиях но затем вдруг напряглась и отдернулась от меня ее глаза расширились от ужаса джанель в чем дело она глянула мимо меня Затем выдохнула и расслабилась. — Извини, я посмотрела в зеркало и не увидела тебя. Я видела... Явно потрясенная Джанель покачала головой. — Видела что? У меня было неприятное чувство, что я уже знаю. — Силуэт. Просто черный контур. У меня пересохло во рту. — Мне очень жаль, — сказала Джанель. — Мы очень сильно устали. Не удивлюсь, что мое воображение берет верх после того, что случилось с племенем Моргаджей. Ты действительно думаешь, что тебе это показалось? тихо спросил я. Может быть, мы и были слишком далеко от Картаенской пустоши, чтобы Волкорот мог проявить психическую проекцию, но это не означало, что Волкорот и я не были по-прежнему связаны. Может быть, она почувствовала эту связь. Она не ответила. Ладно, хватит. Я поднял еще не арфу. Сейчас мы вернёмся в мою комнату. Я спою тебе серенаду. и мы оба забудем все эти мрачности. Хотя бы на вторую половину дня. Есть еще кое-что, чем бы я хотела заняться. Я заломил бровь. «Правда — Правда? Джанель положила мне руку на плечо. Я объясню, когда мы окажемся в более приватной обстановке. Отказываться я не собирался. Я думал, что знаю, что задумала Джанель, и на этот раз я был готов к этому, как нетерпеливый, добровольный и совершенно трезвый участник». Вот только я ошибся в своих догадках. Джанель вошла в мою спальню и села на диван, забросив одну ногу на подушке, а вторую оставив на полу. Когда мы с тобой впервые встретились в загробном мире, драконец Аксалома ранила меня. Очень сильно. Ты спас мне жизнь, не говоря уже о том, чтобы исцелить себя, разделив сердце Аксаломой между нами. Что я сделал? Я заморгал, потому что это прозвучало... Да, это прозвучало глупо. действительно глупо, хотя уверен, так оно и было. Примечание. По крайней мере, он знает, на что способен. Она печально улыбнулась мне. Я отреагировала так же. Хотя, признаю, это сработало, мы оба выжили. Она пожала плечами. Турвишар сказал мне, что Ксалома — дракон смерти, единственный дракон, который предпочитает жить в загробном мире. Так что я предполагаю, что это что-то значит. Я подозреваю, что из-за этого у нас с тобой есть связь, такая же, как у тебя и волкорота. И ты думаешь, это хорошо? Однажды сулис сказала мне, что мы никогда по-настоящему не забываем наши прошлые жизни, что эти воспоминания остаются в наших душах, даже если мы не можем получить к ним доступ. Турвишар только что сказал мне нечто подобное. Я думаю, нам с тобой пора получить к ним доступ. И я думаю, что если у нас действительно есть эта связь, Это означает, что мы можем быть уникально подходящими друг для друга. У нас нет времени, чтобы позволить этому развиваться естественным путем. Я положил Арфу в изножье кровати, придвинул к ней стул, развернул его и сел на него задом наперед. «Ладно, полагаю, я понял, о чем ты. Думаешь, это поможет?» Она поджала губы. «Не уверена, но я хочу знать, как Элана освободила Сарика. Я думаю, что нам нужна эта информация, на всякий случай». Я посмотрел на нее пустым взглядом. Я не стал спрашивать, что значит «на всякий случай». Я и так безумно хорошо это знал. Я кивнул. «Ладно, давай этим займемся».